Тартароведение. Продолжение. Статья опубликована на ресурсе tartaria.info. Автор Кадыкчанский. Рождение Тартарии. Продолжать чтение дальнейшего повествования не имеет смысла, если читатель не усвоил достаточно твердо все, что было в предыдущей главе. Ниже я представлю изложение одного очень любопытного документа, который представлен во многих библиотеках и никогда не скрывался от историков и широкого круга читателей. Давно известно мудрое правило, гласящее «Если хочешь что-то надежно спрятать, положи это на самое видное место». В данном случае мы наблюдаем эффективность этого метода. Невзрачный двухтомник с ничего не говорящим скучным названием просто не привлекает ничего внимания. Но если знать, как правильно интерпретировать все то, о чем в нем говорится, то глаза раскрываются, и приходит ясное понимание, что этот текст бесценный кладезь знаний об истории восточной части Великой Тартарии. Язык, которым изложена книга, довольно нелегок для восприятия современного читателя по нескольким причинам. Кроме того, что он написан дореволюционным языком и шрифтом, стиль изложения по-восточному вычурный и витиеватый, изобилует множеством поворотов, многократных отступлений от темы, пояснений, воспоминаний и перемежается восхвалениями пророка Магомета». Необходимо сделать поправку на то, что рукопись писалась одновременно четырьмя песцами под диктовку умирающего в своей постели престарелого хана, который, судя по всему, временами впадал в забытье и страдал от склероза и старческого маразма. Тем не менее, поражает объем сведений, который хранился в памяти этого человека. Это и даты, и цифры, и имена. И при этом старый хан еще постоянно извинялся за то, что не помнит некоторых деталей. Ну и конечно нужно принимать во внимание его крайнюю религиозность, которая несомненно повлияла на объективность изложения. Кроме того, Одним из важнейших факторов, повлиявших на достоверность летописи, является многократность перевода рукописи. Изначально она была на арабском, потом ее перевели на русский, и оба варианта оказались в Стокгольме. Позднее летопись перевели с русского языка на французский, и только в XIX веке с французского языка ее снова перевели на русский. Причем, необходимо учитывать, что переводчик с французского уже сам не знал подлинной истории России. Однако мы просто обязаны снять шляпу в знак уважения к нему и... Почтить память о нем, ибо он сделал все, что было в его силах, чтобы не допустить искажений первоначального текста, а это настоящий подвиг. Весь текст книги изобилует множеством примечаний переводчика, в которых он комментирует некоторые события, описанные автором, с его точки зрения неправильно. И в этом мне видится особая прелесть данной работы. Ада наглядно демонстрирует методы и способы влияния на современную жизнь с помощью фальсификации истории. Переводчик убежден в том, что единственно правильные знания он почерпнул в университете, и нормандская теория единственно верная, а старый хан был необразованным и рассказывает мебелицы. Но все обстоит совершенно наоборот. Этот мозг переводчика захламлен историческими мифами, а автор летописи как раз был свободен от предрассудков. Он передал историю такой, какой ее передавали из уст в уста все потомки Чингисхана, из поколения в поколение. И правдивость его слов теперь подтверждается современными исследованиями. Точнее будет сказать, что рукопись лишний раз подтверждает верность наших представлений о Тартарии, возникших на основе иных источников, не связанных с рассматриваемым. И это делает летопись поистине сенсационной находкой, которая устраняет множество противоречий и нестыковок, имеющихся в академической истории. Работая с летописью, я понял, что в оригинальном виде никто ее читать не станет, кроме специалистов. Ну а то, что попадает в их руки, мгновенно превращается в то, что они хотят видеть. Поэтому-то я решил, что правильное будет сделать вольный пересказ, отбросив в сторону все хвалебные речи и незначительные отступления». «Двухтомник, который содержит без малого одну страниц, мне удается сжать до размеров брошюры, оставив все самое ценное. Я только постарался сохранить стилистику автора. Уж больно красиво это звучит, особенно если читать вслух. Это одновременно былина и захватывающий боевик, воспринимающийся как нечто в стиле фантазия. Однако ничего в нем не выдумано». Кое-что взято из мифологии, конечно, поскольку было это столь давно, что сохранилось по большей части в мифах и религиозных писаниях. Но это относится в большей мере только к самому началу, где автор повествует о происхождении могулов. И как ревностный магометанин, он не мог себе позволить вольности по отношению к Корану, в котором изложена святая для каждого верующего человека история про Адама. Однако и здесь имеются некоторые вопросы, требующие изучения и осмысления. Например. Технократ может разглядеть в этой части повествования описания сложнейших технологий генной инженерии. Ну все, полагаю, что теперь вы готовы читать летопись осмысленно, обращая внимание на детали, такие, например, как имена исторических персонажей. Они о многом могут рассказать. В могулских именах есть и совершенно русские, и европейские, и даже украинские. Избежать собственных примечаний мне не удастся, однако они будут появляться только в местах, в которых от них удержаться совершенно невозможно. Но в большинстве случаев я оставил простор для мысли читателя. И не сомневаюсь, что вы совершите гораздо больше открытий, чем их сделал я. Надеюсь, вы получите огромное удовольствие от изучения летописи Великой Тартарии. А в следующей части вас ждет подробный рассказ об этой стране, в которой я попытаюсь обобщить все известные мне сведения, полученные из всех источников, которые я изучил на протяжении последних лет. Итак, приятного свидания с запретной историей. Свет от Адама до потопа Когда Бог решил создать Адама, послал на землю ангела Джабраила, то есть Гавриила, чтобы он принес горсть земли. Его спросила мать сыра земля, «По что тебе надобна горсть земли от меня, Гаврилушка? Но, услышав ответ ангела, взмолилась, «Не делай этого, Гавриил». А Адамовы дети умножатся и согрешат перед Богом, а Бог прогневается и казнит их жестоко. А я, вельми, боюсь о божеской казни, потому как не стерпеть мне он и я. Сим ответом и вернулся, Гаврил к Богу. Тогда Бог послал к земле Михаила. Ангел возвернулся с таким же извинением, не исполнив Божие повеление. Тогда послал Бог ангела Асарафила. Но ну и тот вернулся ни с чем. Затем Асраил покушался на мать сыру землю, а та его убедить пыталась. Но ответил Асраил, «Мне твои представления ничто по сравнению с Божьей заповедью. Взял горсть земли и понес к Богу. А горсть-то была взята в том месте, где потом был построен куб Мекка». Меккоград, защищенный горами, вместе месте, которое весьма неплодоносно, кроме как для некоторых трав и великих водяных дынь, называемых в России арбузами. Бог возрадовался и наградил Асраила за исполненное завещание почетной обязанностью принимать души человеческие при разлучении их с телом и приводить мир. Пред его очи. Как завершил Бог воять Адама, то и положил его между домом Мекаю и домом Тоиофом, где оставил его на 39 дней. На сороковой день Адам ожил и был введен в рай, где согрешил с Еввой, вкусив запретный плод. Адам жил тысячу лет, имя его означает «глину», которую ангел взял в Меке Прозвание же ему было дано Сафи Юла. Он видел 40 тысяч своих потомков и назначил царствовать еще при жизни сына своего Шиса, который владел всеми землями вокруг, наполненными людьми его отцом. Шис прожил 412 лет и по смерти душу его Асраил отнес в Арай, то есть в рай. Имя Шис было дано ему с языка юнонского, то есть греческого, но арапы его звали Эджбучала. После смерти его место занял сын Анус правил великой святости и добродетели. Анус на арабском языке значит добродетельный. Жил 412 лет, а после него правил сын его Шиннан, который умер в 240 лет, оставив наследником сына Мелагила, который первый стал строить города. Видя, что население умножается, Мелагил – Построил первый город Бабил, который называл Сус. Дома в городе сработаны из земли и дерева. И люди покинули ямы и горные пещеры, переселившись в Сус. Мелагил первый изобрел жатву и дал подданным плодородные поля. Жил 920 лет и, умерев, оставил наследника из сыновей по имени Берди, который жил 960 лет. Юнонским языком звался Ахнухом и был вельми добродетелем. Арабским языком прозывался Идрисом или Идрисом. Пророчествовал, обучал подданных. Потом ангел взял его на крыла и унес в рай. После царствовал сын его Манушлаг который был добродетелен и благочестив, но число лет жития его неизвестно. Его место занял сын Чамех, число лет жизни которого также неизвестно, однако еще при жизни он назначил наследником сына своего Нуи. Когда Нуи исполнилось 150 лет, Бог назначил его в пророке. Через 700 лет Нуи показал людям небесный путь, но так и не смог привлечь к Богу более 80 мужчин и женщин. Видя, что люди отложились от Бога, стал кричать, обратившись к Богу, чтобы тот истребил сей род. На то явился ангел Гавриэл. И сообщил Нуи, что Бог все слышал и истребит рот человеческий потопом. Тут же научил, как построить ковчег. И Нуи с помощью 80 правоверных построил его. Как только закончили строительство, так сразу разверзлась земля и небо, пролило дожди. Тогда пророк взял всех животных, рыб и птиц, По мужской и женской особи Каждый зашел на ковчег И 80 правоверных с ним а остальных зверей и птиц Смыл всемирный потоп Хорошо, что рыб с собой в корыто взял Здесь необходимо отметить, что в отличие от всех прочих источников, повествующих о всемирном потопе, автор утверждает, что не только с неба была вода, но и земля разверзлась. Но после некоторого времени Бог запретил дождям, и воды стали нечувствительными. Да. Возрождение. Ну и построил свой ковчег на горе Джуди между городами Мучулом и Шамом, откуда воды подняли его в первый день месяца Реджеба. Плавал он до десятого дня месяца Магарама, а потом остановился у горы. Так он носился по водам 6 месяцев и 10 дней. Из всех людей на ковчеге остались живых только он с женой – и трое его сыновей. Остальные все умерли от болезней. Вышли на сушу и послал ну и сыновей на три стороны. А не туда, куда вы подумали. Гамма в Индию, Сама в Иран, а Иофиса в землю Капипун-Шамах. Правильно, Капипун-Шамах. И наказал сыновьям, чтобы не строили городов, пока не размножатся люди на земле. Пипец, как логично. Иофис оставил гору, на которой ковчег пристал. И пошел жить в место между реками Ателла то есть Волгара и Яек, где умер через 250 лет, оставив 8 сыновей и множество сородников. Дети Иафиса. Турок, Харс, Сакрал, Рус, Манинак, Чвин, Камари, Гарих или Горох. Вероятно, именно Гороха имел в виду Марка Пола, рассказывая о великом хане по имени Гор, которого называли еще и Георгием. Прежде чем умереть, назначил преемником Турка, которому дал прозвищу Иафис Огланы. Иафис Огланы, видимо так. Назначил его господином над всей фамилией, приказав, что все остальные послушны ему были. Турк был человеком великого разума и изобрел много наипотребнейших выгод к жизни. Сделал себе кибитки и выбрал для жизни место из Родилось у него четыре сына. Таунак, Чакали, Берсачар, Амлак. Умирая, определил в преемнике Таунака, который был великим изобретателем. Именно Таунак познал, что жареная дичь вкуснее солью. В то время Ираном правил Марс. Таунак прожил 240 лет и наследство передал сыну своему Эльчахану. Эльчахан жил долго и передал правление сыну Дибакуихану, который тоже жил долго, правил добродетельно и определил наследство сыну Каюхан, Каюхан передал наследство Аланчахану. По самое Аланчаханово время жили по законам завещанным и офисам. Жили богато, в достатке и глубокой тишине. Начало междоусобиц. Предки наши говорили такую пословицу: когда через меру хорошо кормишь собаку, то та наконец так Избалуется, что собственного господина кусать начнет. Сиеи случилось с подданными Алан -Чахана. Оставили они Бога и начали кланяться идолам. Начали сначала тайно приносить жертвы, а после и явно. У Алан было два сына близнеца: Тартар и Магул. Промеж них. Он и разделил свои земли. Тартархан жил долго и оставил после себя бухахана бухахан долго правил и оставил царство сыну Иоланча хану. Затем правил Этелехан, после чего Атаичирхан, который вступил в кровопролитную войну. После смерти Атаичирхана его место занял его сын. Орда-хан, затем Байдухан, который вознамерился воевать с потомками Магул-хана, не успел, умер. Но войну начал его сын Сиунчхан. Мунгал, слово испорченное, прежде говорили Магул, что значит печальный. И был он угрюмого нрава. Потомки через него царствовали через 9 родов. Магул-хан первый, а Ильхан последний. Чингис Хан государствовал по прошествии много времени от них. Один писатель Шара Судин писал, что турки во всем отыскивали число 9, ибо онное Бог употребил в творение. Магул Хан правил долго и праведно по Прошествие оставил четырех сыновей. Карахан, Аувасхан, Каувасхан, Кавархан. Карахану, как старшему, достались большие владения. Летом он жил в горах Артах и Картах. Ныне Улуктак и Кичиктак на Южном Урале. А зимой на берегах реки Сир. И весь свет был в явном идолопоклонении. От любимой жены Карахан имел солнцеподобного сына, который сверкал золотом и от рождения не принимал пищи. Мать его каждую ночь видела один и тот же сон, что младенец говорит ей, что пока вы идолам поклоняетесь, не стану грудь в уста Савати. Чтобы спасти дитя, мать обратилась к истинному Богу и тотчас принял младенец ее грудь. Турки, которые жили от Иафиса до Аланчахана, жили в истинном законе, но в конце от излишеств оставили Бога и пошли во след за идолом. И при Карахане дошло до того, что ежели отец хотел обратиться к истинному Богу, его собственные дети убивали за то... Агусхан, первый великий завоеватель. При могул-хане был обычай не давать детям имена, пока не минитым им год от рождения. Потому и сыну своему не хотел он давать имя до срока. А по прошествии года видел собрать пир и приветствовать младенца, говоря придворным: "Вы знаете, что моему сыну теперь год от рождения, время дать ему имя". Все замолчали. Тогда младенец закричал. «Какое имя вы мне дать хотите? Меня зовут Огус». Удивились придворные и решили, что раз младенец сам выбрал себе имя, значит быть ему великим державцем. Когда мальчик стал говорить, из его уст не выходило слово «алага». Все смеялись, думая, что дитя неразумное не понимает, что лепечет. Однако вскоре поняли, что Всевышний глаголит устами младенца, называя свое имя. Тогда пришло время, за Агуса выдали его двоюродную сестру, дочь Кавархана, И говорил он ей, что знает того, кто их обоих создал. Но она не верила ему, и Агус от своей молодой жены отдалился перестал делить с ней ложе и всячески сбегал. Тогда Карахан узнал об этом, выдал за сына другую его двоюродную сестру, дочь Кавасханову. История повторилась, как и с первой женой. Однажды через несколько лет Агус возвращался с охоты и ехал вдоль речки. На берегу повстречал женщину моющее платье, а при ней третья двоюродная сестра, дочь Аувасханова. Сказал он ей, что живет по закону истинному, и про своих двух жен идолопоклонец рассказал. Позвал замуж и обещал любить всю жизнь». И если отречется она от идолов. Она согласилась и по случаю свадьбы был великий пер. Несколько лет Агус жил в мире и согласен со своей женой. Но однажды, когда он уехал на охоту в дальние пределы, отец Карахан устроил пер, на который позвал и жен сына. Спросил их, не знают ли они, в чем причина того, что от первых двух Агус не принял, а третью любит всей душой. Первая жена ответила... Твой сын иной закон держит, нежели ты и мы со второй его женой. Мы отказались его принимать и стали ненавистными. Последняя жена приняла его закон и стала любима. Прогневался Карахан, стал людей в дорогу собирать, чтобы ехать к Агусу, а жена его послала весточку Агусу, чтобы не застали его врасплох. Агус знал о намерениях отца и созвал к себе всех, кто поклонялся ему в верности. Приехали не только родичи, но и те, кто потерял великость и родовитость, кого Агус звал йогурами. Карахан хоть и привел войско великое, но был разбит малым войском Агуса, бежал и был ранен стрелой в голову, отчего в скорости умер. Агус занял место отца и повелел всем принять истинный закон, а кто его принимал, имел милости и подарки э, добрые от молодого хана, но тех, кто... Продолжил идолам поклоняться, Агус истреблял нещадно. Те же, кто продолжал пребывать в идолопоклонничестве, бежали в соседние земли, которые ранее принадлежали Магулхану, но теперь вышли из подданства. Тогда Агус пошел в эти земли и подчинил их все своей державе, в том числе и земли Тартархана, который жил рядом с городом Джурджут. Стоит при границах чинских. Очень сильный укрепленный. По-индийски и персидски назывался Чин. Агусхан с великой горячностью Джургут взял, победил Тартар Хана и столько добыл добра, что невозможно все и увести было сразу. Но нашелся в его войске человек, который изобрел телеги все добро поместили на телеги и больно они скрипели, за что назвали их кунник. Логично. А изобретателя прозвали канкли. Тоже логично. Так что все, кто ныне прозывается канкли, потомки того человека умного, что изобрел употребление телег. Через 72 года Огусхан. хан Покорил всех своих соседей и привел их к истинному закону. Взял Катайскую империю, Джуджут и Тангутское царство с Каракитаем. Столица Каракитая есть великий город, а живут в этой стране люди с такими смуглыми лицами, как индийцы. Жительство их было у озера Могила – что между Чину и Индию. Оттуда, идучи, оставив за собой Чину, нашел он на морском берегу посреди скал много отважных народов, которыми правил Идбурак хан. Воины хана были такие искусные и отважные, что отступил Агус хан в земли промеж двух рек. Дворец великого хана, фонтан в виде трубящего ангела. Как обычно, в походе со всеми офицерами шли их жены. Тех жен, мужья которых пали в битвах, принимали к себе другие офицеры. А один из убитых воинов оставил свою жену беременной. И когда пришло время разрешиться от бремени, ушла та женщина в лес. Отыскала большое старое дерево и, залезши в дупло, родила там сына. Хан уведомился сей новостью и сразу взял к себе на попечение родившегося мальчика, потому что отец его сложил голову за него, нарек приемного сына прозвищем Кипчак, что значит в старом турском языке «пустое дерево», нормальное название, и учил его воинским премудростям до тех пор, пока Кипчак сам не стал отменным воином. Самыми известными потомками рода Кипчака являлись Кутузов Гоголь. Тогда Агусхан дал ему доброе войско и отправил его воевать на русов, улаков, маджагров, башкирцев, живущих на реках Тина, которое берет свое начало из озера Иван, ныне река Дон, Оттелла, то есть Волга, и Яйджика, Яек, Урал. Те места на века закрепились за народами, которых стали звать кипчаками. И никакие другие народы никогда больше не владели этими землями. А все казаки родом из кипчаков. Интересно. Через 17 лет Агус-хан вновь пошел войной на идбурак хана И на этот раз победил. Хана повелел умертвить а подданных казнить только тех, кто отказывается принять закон истины. С остальными обошелся великосердно и поотечески, Затем возвратился и стал жить на индийских границах, около Талаша, Сайрама, Ташкента, Самарканта и Бухарии. А сына послал с некоторым войском в грады Андижан и Туркестан. По прошествии шести месяцев сын вернулся с победой, взяв эти грады. Тогда Агусхан отправился к Самарканту, взял его и учинился владыкой всей Бухарии. Затем, в середине зимы, взял грады Балка и Хор, ныне юг Хабаровского края, где великая стужа была и снегов немало выпало. Весной, когда в Хор Пришло тепло, учинил хан военный смотр, и оказалось, что не все воины в строю. Стал искать пропавших, но те пришли в скором времени и рассказали, что в пути отстали от основного войска, потому что снегом так замело, что следов в нем не оставалось. И они заблудились и долго плутали, пока не нашли дорогу к хору. Огус посмеялся и дал им прозвище «карлики» что значит «снег». Оттуда повел свое войско Агусхан к Кабулу, Гасменю и Кашмиру, городы, которые очень славны и стоят к северу от Индии. Правитель Кашмира с именем Ягма уведомился о походе Огуса и со своим войском занял горные ущелья, проходы и реки. Целый год Агусхан не мог пройти через заслоны, но преодолев их, умертвил Ягму, а жителей Кашмира порубил. Затем через города Бадакшан и Самарканд вернулся в собственные владения. Долго... Готовил большую армию и, собрав достаточно припасов, отправился покорять иранские города – Шам и Миссер. По пути встретил у Талаша своих воинов, отставших от войска во время возвращения из Кашмира. Старший офицер рассказал, что в пути его жена начала рожать и так отощало, что не стало молока для кормления младенца. Тогда он сделал остановку, чтобы добыть зверей и птиц, чтобы накормить жену, и та смогла выкормить наследника. Агус смеялся, услышав его сказ, и дал офицеру прозвище «Кал-Лач». «Понежи Кал» означает «остаток», а «ач» — «голодный» любил он прозвище раздавать. одна Перешед реку Аму, Агусхан осадил иранский город Харасан. Правителем там был Каюмарс, но умер до совершеннолетия наследника по имени Гаушана. Вельможи за его трон воевать начали. Тем Агус и воспользовался. После взятия Харасана пошли в земли иранские и дербейнджанские, и армейенские, где города, какие сами покорились по договору, а какие приступом взяты были. В городе Шам, то есть Дамаск, Агусхан тайно послал верного слугу в лес, чтобы он на востоке закопал золотой лук, так, чтобы немного виден был. А на западе три золотых стрелы. Потом позвал сыновей и отправил их на охоту. Послав Киуна, то есть солнце, Аи, луна и Юлдуса, звезда, на восток. А сыновей Кука, небо, Тага, гора и Чингиса, море, послал охотиться на запад. Трое старших сыновей с востока вернулись с богатой добычей и золотым луком, которые они нашли. И младшие сыновья Запада тоже принесли обильно дичи и три золотых стрелы. Хан был доволен сыновьями и приказал им находки разделить промеж собою поровну. Затем повернул войско на родную землю, проходя через покоренные города, в которых оставались его гарнизоны, и всех повел домой. При этом к побежденным проявлял любовь и великодушие. Вернувшись, приказал заколоть 900 лошадей и 9000 вец, разбить великий шатер, украшенный золотыми яблоками и каменями, и принести в него 99 мехов с питьем, из которых 90 с кумысом, а 9 с горячим вином. Водкой выгнанной из кумыса. А нам говорят, что водку в России из Европы завезли. Пир был на все державство. В шатре были все сыновья Агуса, вельможи и старшие офицеры. Сыновьям напомнил, как они сыскали лук и стрелы, зарытые в лесу при Шаме, и повелел старших сыновей звать Бюсюками, что означает «переломлены», а младших Учоками, что означает «три стрелы». И сказал, что сие есть не слепой случай, но воля Бога. А посему старший сын Куин, назначен быть великим ханом по смерти Агуса, и лук означает власть ханскую. Стрелы же означают послов хана, направленных из золотого лука державного, быть до скончания рода во главе потомкам Бюссюков, а Уч Аковым наследникам быть их подданными вовеки. Каждого отличившегося хана наградил городами и землями с подданными, а простых воинов одарил серебром, золотом и камнями. Мирным людям на улицах выставили телеги с яствами и питьем. И все долго пировали и славили своего хана. Здесь, на мой взгляд, невозможно не заметить сходство между жизнеописаниями Агусхана и Александра Македонского. Да, от добавлю, начало вообще один в один Ветхий Завет с Кораном. Дред. Гибель царства великих могулов. Агус хан умер после 116 лет правления. И великим ханом стал Киун по завещанию. При его дворе остался старый мудрец из джунгаров, который был советником. Он сказал Киун хану, что до тех пор будет процветать царство Гуса, пока они с братьями не ссорятся. Как только начнутся распри, потеряют они все, и города, и провинции, и подданных. и главная честь. По совету старейшины Киун собрал великий пир и позвал на него всех, кого только можно, чтоб по миру, не таясь поровну, поделить наследство между шестью братьями, у каждого из которых было по четыре сына. Всего на 24 доли. Да так, чтобы по справедливости и всем поровну было. Поставили великий синий шатер с золотыми яблоками, доставшийся от отца, а вокруг 6 белых палаток. Вкопали два дерева по 40 сажен вышины, а на вершины их поставлены были золотая и серебряная курицы. Бессюки стреляли стрелами, несясь на конях во весь опор по золотой курице, а Уч-Оки по серебряной, тем, кто попал, Киун-Хан дал довольное вознаграждение. А потом был пир по обычаю предков, когда кололи 900 лошадей и 9000 овец и выставляли 99 мехов с вином и кумысом. И наследство... Агусхана публично поделили поровну. Но досталось не только 24 прямым наследникам, но и тем из детей, которые были рождены от наложниц. Прямые наследники Агусхана. Первое. Сын Куинхан. Внуки. Каги, Баят, Алкаадули, Караюли. Второе. Сын Аихан. Внуки. Ясир, Яфир, Дадурга, Дутар. Третье. Сын Юлдусхан, внуки Юшарп, Качик, Бигдали, Каркин. 4. Сын Кунхан, внуки Баиндер, Бачина, Чаулдар, Чебни. 5. Сын Тагхан, внуки Салур, Имар, Алла-Юнчи, Ушгар. 6. Сын Чингисхан, внуки Игдер, Буйдус, Аува, Конек. Каждый из шести сыновей Агусхана имел по четыре незаконных сына, среди которых были Юрачи, Турунка, Корчаик, Сверчик, Каскет, Киргиз, Такин, Мурда, Шуй. 70 лет славно царствовал киунхан а после смерти его сменил брат Аихан, затем Юлдусхан. Не брат, а тезка, но того же дому. Затем наследство взял Менгли Хан, умерший в глубокой старости, передав правление Тиньис Хану. Тиньиз-хан в старости сложил в себя корону, чтобы предаться богослужению, и передал ее сыну своему Илхану. А Илхан долго потом царствовал над Магуллами. Илхан и Сиунчхан государствовали в одно время. Первый был из рода Магуллова, второй из породы Тартархана. Оба постоянно воевали друг с другом. Причем Сиунч вечно проигрывал. Тогда отправил он послов к сильному государю хану Киргизскому, чтобы выступить против Илхана общим войском. Но Илхан уведомился о сговоре и занял выгодную позицию. Неприятельское войско было во много крат больше, но так и не смогло выбить из укрытия воинов Илхана. На следующий день все повторилось, только соратники сделали вид, что побеждены, побросали оружие и поскакали прочь. Воины Илхана воодушевились, думая, что сейчас догонят и разобьют тартарцев и киргизов. И устремились догонять отступающих, но там была засада! Войско Магулова было окружено и полностью пороблено. С тех пор государство Могулов перестало существовать. Будни тартарцев из провинции Мангул. Статья опубликована на ресурсе tartaria.info. Автор Кыдыкчанский, то есть Голубев Андрей Викторович. Продолжение следует.